Это означает, что мама умерла. Олтер проковылял к парадной двери по дорожке, лежащей в мрачной черной тени дома. Дверь была заперта. Он слабо постучался. Дотянуться до дверного молотка ему не удалось, но отклика не последовало, До да он его и не ожидал. Он прислушался. В доме не было ни звука жизни. Стало окончательно ясно, что мама умерла, и все ушли. К этому времени он был слишком замерзшим и измученным, чтобы плакать, и, обогнув дом, побрел к сараю, чтобы взобраться по приставной лестнице на сеновал. Он уже ничего не боялся. Ему просто хотелось спрятаться куда-нибудь от леденящего ветра. и полежать до утра. Может быть, тогда кто-нибудь вернется, после того, как они похоронят маму. На сеноваре к нему подобрался и замурлыкал халёный полосатый котенок, которого кто-то подарил доктору. Уолт радостно схватил его. От него приятно пахло скошенным клевером. Он был таким теплым и живым. Но по полу пробежала маленькая мышка, и, услышавший это котенок, не захотел остаться. Через пыльное затянутое паутиное окошко на Уолтера смотрела луна. Но она не могла принести утешение. Это далекая, холодная, равнодушная луна. Огонек, горевший внизу, в долине, в одном из домов Глена, был больше похож на друга. Пока этот огонек горит, он Уолтер, будет держаться. Спать он не мог. Слишком болело колено, и было холодно. Да еще это странное чувство в животе. Может быть, он тоже умирает. Он даже надеялся, что это так, раз все остальные умерли или ушли. Всегда ли кончаются ночи? Все прежние ночи кончались, но, может быть, это не кончится. Он вспомнил, слышанную им однажды страшную историю о том, как капитан Джек Флек заявил, что не даст солнцу встать, если когда-нибудь по-настоящему разозлится. Что, если капитан Джек, наконец, разозлился по-настоящему? Затем огонек в глене погас. Олтер почувствовал, что не может вынести этого. но не успел слабый возглас отчаяния сорваться с его уст, как он понял, что наступило утро. Глава десятая Уолтер спустился с синовала по приставной лестнице и вышел во двор. Инглсайт лежал в странном безвременном свете, едва занявшейся зари, над верхушками берез в лощине, Появилось чуть заметное серебристо-розовое сияние. Возможно, ему удастся войти в дом через боковую дверь. Сюзан иногда оставляла ее открытой для папы. Боковая дверь оказалась незапертой. Со счастливым схлипом Уолтер проскользнул в переднюю. В доме все еще было темно, и он начал тихо и осторожно подниматься по лестнице. Он ляжет в постель. в свою собственную постель. И если никто так и не придет, он сможет умереть там и пойти на небеса, и найти там маму. Только теперь Олтер вспомнил, что сказала ему опал. Небеса за миллионы миль отсюда. Вновь охваченный отчаянием, Олтер забыл об осторожности и тяжело наступил на хвост заморыша. мирно спавшего на повороте лестницы. страдальческое «Мяу!» огласила дом. Только что задремавшая Сюзан была неожиданно пробуждена от сладкого полусна этим душераздирающим кошачьим воплем. В постели она легла около двенадцати, чувствуя себя измотанной после долгого и напряженного дня, чему способствовала Мэри Мэрайя Блайт своим колотьем в боку, начавшимся именно тогда, когда напряжение было наибольшим. Она потребовала, чтобы ей подали горячую грелку, натерли бок мазью и в довершении всего уложили в постель, накрыв глаза мокрым полотенцем, так как приближался один из ее приступов головной боли. В три часа ночи Сюзан проснулась с очень странным ощущением, что кто-то отчаянно нуждается в ее помощи. Она встала и на цыпочках прошла по коридору к двери миссис Блайт. Там было тихо. Она могла слышать Анина легкое спокойное дыхание. Сюзан обошла весь дом и возвратилась в постель, уверенная в том, что странное чувства было всего лишь отголоском дурного сна. На всю оставшуюся жизнь ей предстояло пребывать в полной уверенности, что она испытала именно то, над чем всегда насмехалась, и в чем Абби Флег, защищавший спиритизм, видел так называемое физическое проявление духа. «Олтер звал меня, и я его слышала», — утверждала она. Услышав кошачий вопль, Сюзан снова встала. и вышла в коридор. Она была одета лишь в старую фланелевую ночную рубашку, севшую от повторных стирок, так что из-под нее виднелись костлявые щиколотки. Но бледному дрожащему маленькому существу, чьи полные отчаяния серые глаза смотрели на нее с лестничной площадки, она показалась чудом красоты. «Уолтер!» Сюзан шагнула к нему и схватила в объятия. Крепкие, нежные объятия. — Сюзан, мама умерла? — спросил он. За очень короткое время все чудесным образом изменилось. Олтер был в постели. Согретый, накормленный, утешенный. Не теряя ни минуты, Сюзан принесла ему горячего молока, золотисто-коричневый ломоть, обжаренного на огне хлеба, и большую тарелку его любимого арахисового печенья, а затем потеплее укрыла его одеялом, положив к ногам горячую грелку. А его разбитое колено она поцеловала и смазала мазью. «Это было так приятно знать, что кто-то ухаживает за тобой, что ты кому-то нужен». что для кого-то имеет значение, как ты себя чувствуешь. И вы совершенно уверены, Сюзан, что мама не умерла? Твоя мама, мой ягненочек, крепко спит, здорова и счастлива. И она совсем не была больна. А Пал сказала, «Ну, знаешь, ягненочек, вчера одно время она чувствовала себя не очень хорошо, но все прошло». и на этот раз ей даже и не грозила смерть. Вот подожди, поспишь, а потом увидишь ее, и кое-что еще. Попадись они мне, эти лоубриджские чертенята. Никак не могу поверить, что ты проделал пешком весь путь от лоубриджа. Шесть миль! И в такую ночь! Я пережил ужасные душевные муки, Сюзан, Серьезно и сказал Уолтер. Но все было позади. Он в безопасности и счастлив. Он дома. Он... он спал. Был почти полдень. Когда, проснувшись, он увидел яркий солнечный свет, вливающийся в окно, и, прихрамывая, пошел в мамину спальню. Его начинали одолевать тревожные мысли о том, что он поступил очень глупо, убежав из Лоу-Бриджа, и что мама, возможно, будет недовольна. Но мама только нежно привлекла его к себе и обняла. Она уже слышала всю историю от Сюзан и успела обдумать все, что услышит от нее при встрече Джен Паркер. — Мама, ты не умрешь, и ты по-прежнему любишь меня, да? — Я и не собиралась умирать, дорогой. Я и так люблю тебя. До боли! Подумать только! Прошел пешком ночью весь путь от Лоу-Бриджа. И на пустой желудок содрогнула Сюзан. Удивительно, что он еще жив. Чудеса случаются и в наше время. В этом можете не сомневаться. Храбрый мальчуган!